Чёрные груды спинок пошелись над невидимыми мне столами. Иногда бледный человек, отклеиваясь от какой-нибудь из этих груд, сжимая в кармане нечто, шёл к другому столу, зарывался в новой груде и пропадал. В проходах важно стояли служители. Никто не вскрикивал, не ругался. Что-то тихо звенело и шелестело. Некоторые, выжидая момент, раскачивались на стульях, прихлёбывая напитки. В просветах сюртуков и бутылок мелькали халёные руки банкомётов. Движения их казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различные замечания шепотом и в полголоса порхали в накуренном помещении. Большинство их отличалось загадочным содержанием. Две тройки комплект. Девятка, жир после девятки. Раздача. Раздача проносилась вокруг меня все чаще и чаще, то с улыбкой, то смачно, то безучастно. Казалось, толпе дан лозунг, передающийся из уст в уста. Мне представился человек с озорным лицом, сидящий на стуле и спрашивающий, «Вам сколько? Тысячу? Будьте добры, возьмите тысячу. А вам пятьсот? Пожалуйста, вот деньги». Работая локтями, я протолкался к столу, вокруг которого, брызжа слюной, шептали «Раздача». Отделил на ощупь из кармана бумажку и, прежде чем поставить ее, присмотрелся к игре. Мудреного в ней ничего не было. Металл, отдуваясь, человек с фатально унылым лицом, лет пятидесяти, в галстуке его горел бриллиант – Синева под глазами, желтый кадык и узловатые пальцы делали его наружность неряшливой. Я посмотрел на свою бумажку. Она оказалась 25-рублевым билетом. Замялся и поставил туда, где лежало больше денег. Денег на столе было вообще очень много. Они валялись без всякого почтения, но за каждым рублем следила горящая пара глаз. Банкомет заявил «Игра сделана» таким тоном, словно он был Ротшильдом и привел в движение руки. Вверхая летели карты, и на мгновение всё стихло. "9", услышал я сбоку. "3, 8", "очко", сказал банкомёт, посирел, оттянул пальцем тесный воротник и стал платить деньги. На мой билет упало 3 золотых. Я взял их вместе с бумажкой, подержал в кулаке и поставил на то же место. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на четыре стороны света, и я услышал: "7, 5", "жир". Свой жир сказал банкомат два куша в середину крыля пополам, шваль пополам, шваль полностью. И он стал платить деньги. Я снял 100. Это повторилось несколько раз. Я ставил то 5, то 50, куда попало. У меня брали или я брал. С пересохшей глоткой, утеряв способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелеет левый карман и что на меня легло сзади по крайней мере три человека, я сносил эту тяжесть, как какую-нибудь пылинку. Чужие руки, извиваясь около моих щёк, протягивались через меня, брали или поспешно прятались. Бумажки я запихивал комочками в карманы жилета, рубли и золото ссыпал в брюки поджак. Как пиявка я присосался и не отходил. Я дрожал, чувствуя растущую свою мощь. Кому-то улыбался как заговорщик, находил то симпатичным, то отвратительным одних и тех же людей в течение 2 минут. Курил папиросы, роняя пепел с огнём на чьи-то плечи и рукава, я был в азарте. Наконец банкомат встал. Вокруг загудели, стали толкаться. Встал ещё один из шести сидевших вокруг стола. Я шлёпнулся на его место, отбросив розового жандармского офицера. Почему-то вдруг переменились лица, подошли новые, и я увидел себя соседом породестого брюнета, а с другой стороны рыжего хищника. Теперь я ставил немного, собирая, так как мне упорно везло рублями и трёшками. А когда подошла моя очередь метать, Подумал, что это будет последний и решительный бой. Стосовав колоду и исколов при этом руки углами новеньких карт, я, подражая игрокам, сказал: "Ответ, делайте вашу игру". Первый удар дал мне рублей 70. На втором я отдал, пожалуй, 300 и дрогнул. Колода готова была выскользнуть у меня из рук с решительными словами: "Более не играю", но я бессознательно прикинул в уме, сколько на столе денег. Жадность взяла верх, и я сдал. 9. Пародистый брюнет услужливо даже подобострастно кинулся собирать деньги. Куча бумажек, выросшая почти до подбородка, испугала меня задним числом. Я сообразил, что моих денег могло не хватить в случае проигрыша. И спок этот не был настоящим. Я выиграл. На душе стало вдруг легко и просто. А чертя голову я стал метать. То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избиением. Я бил шестёрки с семёрками. жиры двойками, восьмёрками, девятками. Мне некуда было класть деньги, я совал их под левый локоть, прижимал к столу так крепко, что ныли мускулы. Мне помогали со всех сторон, так как я ещё не вполне освоился и медлил. При этом я заметил, что помогающие сами не ставят, а просто любят меня, бескорыстно делая за меня расчёт. Это держало меня некоторое время в напряжённом состоянии благодарности, а затем я стал презирать всех.